Выходя из кабинета, Лаврецкий положил в карман вчерашний номер газеты. Во все время дороги и Лем и Лаврецкий мало говорили друг с другом. Каждого из них занимали собственные мысли, и каждый был рад, что другой его не беспокоит. И расстались они довольно сухо, что, впрочем, часто случается между приятелями на Руси. Лаврецкий подвез старика к его домику, тот вылез, достал свой чемодан и, не протягивая своему приятелю руки, он держал чемодан обеими руками перед грудью, не глядя даже на него, сказал ему по-русски «Прощайтесь». «Прощайте», — повторил Лаврецкий и велел кучеру ехать к себе на квартиру. Он нанимал на всякий случай квартиру в городе О. Написавший несколько писем и наскоро пообедав, Лаврецкий отправился к Калитиным. Он застал у них в гостиной одного Паншина, который объявил ему, что Мария Дмитриевна сейчас выйдет и тотчас с самой радушной любезностью вступил с ним в разговор. До этого дня Паншин обращался с Лаврецким не то чтобы свысока, а снисходительно, но Лиза, рассказывая Паншину свою вчерашнюю поездку, отозвалась о Лаврецком как о прекрасном и умном человеке. «Этого было довольно. Следовало завоевать прекрасного человека». Паншин начал с комплиментов Лаврецкому, с описания восторга, с которым, по его словам, все семейство Марии Дмитриевны отзывалось о Васильевском. И потом, по обыкновению своему, ловко перейдя к самому себе, начал говорить о своих занятиях, о воззрениях своих на жизнь, на свет и на службу, сказал слово «два» о будущности России, о том, как следует губернаторов в руках держать, тут же весело подтрунил над самим собою и прибавил, что, между прочим, ему в Петербурге... «Поручили де популярис айдия до кадастре». Он говорил довольно долго, с небрежной самоуверенностью, разрешая все затруднения и, как фокусник шарами, играя с самыми важными административными и политическими вопросами. Выражение «Вот что бы я сделал, если б я был правительством?» «Вы, как умный человек, тотчас со мной согласитесь?» не сходили у него с языка. Лаврецкий холодно слушал разглагольствование Паншина. Не нравился ему этот красивый, умный и непринужденно изящный человек с своей светлой улыбкой, вежливым голосом и пытливыми глазами. Паншин скоро догадался с свойственным ему быстрым пониманием ощущений другого, что не доставляет особенного удовольствия своему собеседнику, и под благовидным предлогом скрылся, решив про себя, что Лаврецкий может быть и прекрасный человек, но не симпатичный, эйгри и энсамме, несколько смешной». Мария Дмитриевна появилась в сопровождении Гидеоновского, потом пришла Марфа Тимофеевна с Лизой, за ними пришли остальные домочадцы. Потом приехала и любительница музыки Беленицына. Маленькая худенькая дама с почти ребяческим усталым и красивым личиком, в шумящем черном платье, с пестрым веером и толстыми золотыми браслетами. Приехал и муж ее, краснощекий, пухлый человек с большими ногами и руками, с белыми ресницами и неподвижной улыбкой на толстых губах. В гостях жена никогда с ним не говорила, а дома, в минуты нежности, называла его своим поросёночком. Паншин вернулся. Очень стало людно и шумно в комнатах. Лаврецкому такое множество народа было не по нутру. Особенно сердила его Беленицына, которая то и дело глядела на него в ларнет. Он бы тотчас ушел, если б не Лиза. Ему хотелось сказать ей два слова наедине. Но он долго не мог учить удобные мгновения и довольствовался тем, что с тайной радостью следил за нею взором. Никогда ее лицо не казалось ему благородней и милей. Она много выигрывала от близости Беленицыной. Та беспрестанно двигалась на стуле, поводила своими узкими плечиками, смеялась изнеженным смехом и то щурилась, то вдруг широко раскрывала глаза. Лиза сидела смирно, глядела прямо и вовсе не смеялась. Хозяйка села играть в карты с Марфой Тимофеевной, Беленицыным и Гидеоновским, который играл очень медленно, беспрестанно ошибался, моргал глазами и утирал лицо платком. Паншин принял меланхолический вид, выражался кратко, многозначительно и печально, не дать ни взять, не выказавшийся художник. Но, несмотря на просьбу Беленицыны, которая очень с ним кокетничала, не соглашался спеть свой романс. Лаврецкий его стеснял. Фёдор Иванович тоже говорил мало. Особенное выражение его лица поразило Лизу, как только он вошел в комнату. Она тотчас почувствовала, что он имеет сообщить ей что-то, но на самом деле, не зная почему, боялась расспросить его. Наконец, переходя в залу наливать чай, она невольно поворотила голову в его сторону. Он тотчас пошел вслед за ней. «Что с вами?» — промолвила она, ставя чайник на самовар. «А разве вы что заметили?» — проговорил он. «Вы сегодня не такой, каким я вас видела до сих пор». Лаврецкий наклонился над столом. «Э, «Я хотел, — начал он, — передать вам одно известие, но теперь невозможно. Впрочем, прочтите, вот, вот что отмечено карандашом в этом фильетоне», — прибавил он, подавая ей номер взятого с собой журнала. «Прошу хранить это в тайне. Я зайду завтра утром». Лиза изумилась. Паншин показался на пороге двери, она положила журнал к себе в карман. «Читали вы Абермана, Лизавета Михайловна?» задумчиво спросил ее Паншин. Лиза отвечала ему вскользь и пошла из зала наверх. Лаврецкий вернулся в гостиную и приблизился к игорному столу. Марфа Тимофеевна, распустив ленты чепца и покраснев, начала ему жаловаться на своего партнера Гидеоновского, который, по ее словам, «ступить не умел». «Видно, в карты играть, — говорила она, — не то что выдумки сочинять». Тот продолжал моргать глазами и утираться. Лиза пришла в гостиную и села в угол. Лаврецкий посмотрел на нее, она на него посмотрела, и обоим стало почти жутко. Он прочел недоумение и какой-то тайный упрек на ее лице. Поговорить с нею, как бы ему хотелось, он не мог. Оставаться в одной комнате с нею гостем в числе других гостей было тяжело. Он решился уйти». Прощаясь с нею, он успел повторить, что придет завтра, и прибавил, что надеется на ее дружбу. «Приходите», — отвечала она с тем же недоумением на лице. Паншин оживился по уходе Лаврецкого, он начал давать советы Гидеоновскому, насмешливо любезничал с Беленицыной и, наконец, спел свой романс. Но с Лизой он говорил и глядел на нее по-прежнему значительно и немного печально. А Лаврецкий опять не спал всю ночь. Ему не было грустно. Он не волновался, он затих весь. Но он не мог спать. Он даже не вспоминал прошедшего времени. Он просто глядел в свою жизнь. Сердце его билось тяжело и ровно. Часы летели. Он и не думал о сне. По временам только всплывала у него в голове мысль. «Да это неправда, это все вздор!» И он останавливался, паникал головою и снова принимался глядеть в свою жизнь.